Глава 6. Следуя указанию, я подошел к круглому, как у нас в Регалетто, столику, где уже расположились Алла и с филиала и Торгонафт всем своим видом я старался продемонстрировать что оформить декларацию для меня такое же привычное дело как например заполнить приходно расходный ордерок в сберегательной кассе куда по указанию накопительной супруги моей веры геннадьевны вкладываются все мои явные премии удивительно как глубоко сидят у нас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 из этих изделий. Ну, все это более-менее ясно, если не считать оставшихся у меня после расчета с мусорщиком 34 рублей с мелочи. Но иррациональный вопрос — из какой страны прибыл? А если я никогда даже в материнской утробе не покидал предел Отечества, тогда что?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 а появившийся спецкорб. Одет он был точно так же, как в день, когда я увидел его впервые. Только кроме фотокоровского короба имелась еще большущая спортивная сумка. Ну, Я так и думал. Облегченно вздохнул Таргонавт. — А вот перстенек запишите. За контрабанду могут в Бастилию посадить. Бастилию сломали. Грустно отозвался торгонафт и покосился на свой массивный золотой перстень с печаткой в виде медного всадника. Какие еще трудности? В основном к Алле с филиала обратился жизнерадостный спецкор. Заполняю декларации. Оказываю другие мелкие услуги. Плата по такси. Такса пять франков. А в рублях берете? Спросил я. По-соседски. На чем застряли?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 произнесла она с таким холодным недоумением, словно понятия не имела не то что о Пековском, вообще о принципиальных физиологических различиях между мужчиной и женщиной. — Виноват, — покраснел спецскор. не рассчитался, просто не знаю с кем. Не интересовался, но если предположить, что наша генералиссимуша... Будет жить, естественно, одна, то вам остается вон та юная женщина, которая еще есть в русских селениях.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 Пейзанка, значившаяся в моем блокноте под номером девять. Я очень рада, — призналась мне Алла с филиала, — очень приятная девушка, правда? Вы знаете, я боялся, что меня поселят. И тут легка на помине появилась пипа Суринамская. Точнее, сначала в зал вбежал прапорщик, огляделся и, зачем-то придерживая отъехавшую стеклянную дверь, крикнул «Здесь, товарищ генерал!»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 «Проходите», — дозволил таможенник и брезгливо проштамповал наши декларации, удостоив вниманием одного лишь торгонавта. «Перстень записали?» «Обижаете», — ответил тот. «Честно говоря, до последнего момента я боялся, а вдруг таможенник прикажет всем вывернуть карманы и выяснится, что вместо положенных тридцати рублей я везу тридцать четыре с копейками».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 Подписи важной нет или печать. Говорят, так иногда случается. Тем более, что покуда все шло подозрительно гладко. А вдруг моя беда в этих проклятых 34 рублях с копейками? Кто знает, какая у них тут техника. Может, уже и кошельки научились просвечивать? А таможенник специально меня пропустил, чтобы потом... — Куда летите? — спросил сержант. — Что?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 Вы плохо знаете психологию творческих работников, покачал головой спецскор. Наверху бар, где наливают за рубли. Ну да, изумился Гегемон Толя. Привести, рявкнул товарищ Буров. Я сбегаю, вызвался друг народов. А я помогу, прибавил спецскор. Одному не донести. Вернулись они через десять минут, неся на себе, как раненого командира.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 дребезжание прекратилось летим вздохнул торгонавт и вытер лицо шейным платком взлет это лишь повод для посадки успокоил его спецскорб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 Я забыла фотографию, — пожаловалась она. «Чью — Чью? — спросил я, подразумевая, конечно, Пиковского, моего сына.